О его необозримой величине, кроме чувства, говорила лишь сеть звезд над головой. Высокое, незнакомое мне и торжественное небо. И тут же возникла простенькая, несмотря на мелкое философствование, мысль. А, собственно, небо и не постарело. Хотя через это море и далекие невиданные берега прошли тысячи человеческих жизней. Это же море в его вечно молодом возрасте видел Христос, в чью сторону плывет наш корабль. И ведь не вера, а любопытство влечет туда почти всех людей. переваривающих сейчас во сне или во время танца сытный ужин, десерт, которого так и не попробовал торопливый беглец Семён Израильевич. И, как в последнее время все чаще бывало со мной, я стал думать о своей мелкой и суетной жизни, об отсутствии веры, о надежде ее обрести, о краткости жизни, и ничтожности усилий пред пропастью смерти и небытия. В эту мохнатую, первозданную, как самое первое в мире ночь, казалось, что Бог есть. Боже, если Ты есть, научи, как прожить жизнь, Не расплескав ничего из её богатства. Научи молиться, Научи покаянию. Научи и слепой из души верив в тебя, Прости меня и сохрани. Глава четверт. Мне всегда казалось, что Палестина – это место, откуда распространяются какие-то особые лучи. Но ведь недаром же в одних и тех же пустынях, ущельях и долинах возникли две мировые религии. Между Вифлеемом и Иерусалимом, как написано во всех справочниках и путеводителях, всего семь километров. А ведь название этих населенных пунктов из которых один – столица, а второй – всего лишь деревенька, врезались в наше сознание крепче, чем имена братьев и родителей. У нашей земли есть, мне кажется, места такие же центровые, как солнечное сплетение у человека, где сосредоточены основные жизненные узы. Как бы ее дух и тайные силы здесь подступают к самой поверхности, и лица внимающих обдаются внутренним мистическим жаром. И если не святы и не главны для человека и его внутренней жизни эти места, то какие же святы? И вот, наверное, поэтому... Пишу с позиции миросозерцания скорее атеиста, нежели мусульманина или христианина. Такая тяга у любого человека именно к этим местам. То есть не только религиозный пыл, не только человеческое любопытство верующего, а как там, где родился, крестился, страдал и умер герой его религии, но и уже заложенное в человеке стремление быть здесь, ступать здесь, дышать этим воздухом, побывать у последнего предела всех знаний и надежд, за которым лишь чернота — космос. «Ну а что я?» так сказать, взращенный на коммунистических пирогах и пышках? Что я, которому со школы внушали, что все это – туман? Ни рая, ни ада, ни Бога нет. И вообще тайны в этой жизни нет.